геда под надёжной защитой. Правильно. Теперь необходимо найти выход. Взгляд одновременно во все стороны и сразу обнаруживаю за шкафом потайную комнату. В жемчужном освещении проступают очертания предметов. Сложно. Надо решать вместе. В память спящей части сознания уходят образы увиденного. Попасть в секретное помещение тоже непросто. Ещё серия образов, картины энергетических потоков, части механизмов. Достаточно? Трудно принять решение, когда разделён. Нуждали ещё информация. Поколебавшись, оценив небогатый запас сил, кручу назад время, наполняя комнату тенями минувшего. Теперь правильно. Возвращаюсь, когда соединён хорошо. Просыпаюсь от неприятного ощущения. Блин, это меч. Мало того, что увесистое железяка пристроилось сверху, да ижей гардой уткнулось в рёбра. Сдвигаю в сторону. Не тут-то было. Как железо к магнит, он прилипает к обоку. Мысленно с сарказмом вопрошаю: ты и в туалет со мной ходить будешь? Ответ двоякого толкования не выживает. Наглядно продемонстрированное продолжение недвусмысленно увязывает смыслами о Ларисе. Да. Настоящий воин с оружием не расстаётся никогда, буквально. Кстати, о Ларисе. Что там и тут загостились? Во несколько приёмов сажусь, сил, как у древнего деда. За усилиями с доброй улыбкой наблюдает готовый поддержать Кемаль. О, и командир зазевался на своём коврике. Как самочувствие, брат? На троечку с минусом. А во рту, похоже, кошки гадили, или обос отвечал водички. Отвечай вопросом на вопрос. А я ещё не всё выжрал. Три флаги полны, баночка сока осталась. Давай сачку с витаминчиками. Не откажусь. Спасибо, брат. Умывание заменяют влажные гигиенические салфетки. Попив сливого сока, избавляюсь от мерзкого привкуса во рту и возвращаю способность соображать. Увиденная часть у сознания отчетливо встает перед мысленнымзором. Особенно поражают сцены из прошлого, ничего себе, и без всяких даров от нечести. Прикинув полученную информацию, составляю план действий. Ну что ж, всё понятно. Оторвавшись от раздумий, обнаруживаю перед лицом намазанной пошпетом галету. исходящую ароматным парком баночку какао. Позавтракаем, брат. Парни приготовили тоже самое и себе. Ну что ж, поддержать компанию в святое дело да и сил добавится. Конечно, стоять на ногах, честно сказать, трудновато. Но если хочешь сделать хорошо, делай сам. Стволы поставленных на затворные задержки браунингов входят в неприметные, прикрытые подпружиненными пропками отверстия. Именно сюда засовывал пальцы железный монстр. Лязг и удары по пистолетам недвусмысленно намекают, обычные пальцы сейчас бы срезало коварно продуманный механизм. Парни, помогайте! Вот совместными усилиями шкаф сдаёт назад и уходит в сторону по тайной кабинет Чернаконижника. Он, кстати, его знаменитая книга. Но трогать её категорически воспрещается. Поставлена на самоликвидацию магическим способом без возможности безвредить. Предупреждаю напарников. Нас же интересует ниша в стене. заполненная диковинным механизмом. На вид больше всего напоминает старинные часы с фигурными шестернями, кривошипами и противовесами. На деле колдовства тут больше, чем механики. Так, где ключевая деталь, в увиденных картинах из прошлого, вселившейся в железную служанку Брюс, врывался в кабинет скрывал потайную комнату и выдёргивал из гнезда нечто типа стеклянного цилиндра промахнувшись мимо зажима спешил, наверное, помереть бедняга, когда ещё такой случай представится рынял вещицу вниз и где она подсветив фонарём замечаю висомое осторожно протянуть руку, захватить, готово не совсем цилиндр, скорее колба, в которой плещется светящаяся голубенькая субстанция. Вот только уровень не радует, можно сказать, на донышке. Что это, Искандер? Ну нечто типа батарейки. Вставлю в гнездо, должен появиться портал. Только энергии маловато. Не знаю, насколько хватит. А с ходьбой у меня плохо. Здравяк. ногообещающе улыбается. Неболнуйся, брат. Дамчию быстрее ветра. Командир, готовимся. Заметно взбодрившийся Ахмед чётко отвечает: "Есть". Два рыжака и прихваченный к узлом верёвке дробовик на командире. Он уже в проходе. Я перекинул через левое плечо Кемаля, придерживаю свисающий меч левой рукой. в правой зажата колба. Ещё раз напоминаю. Брат, ты только у портала, поставь меня на ноги. Ну не хочу позориться, да и охрана не весть что подумает. Полагаю, минут 20 у нас будет. Хорошо, сделаем. Давай, Искандер. Приготовиться. Примерившись, чётко опускай элемент питания в гнездо. Свечение стало ярче, механизм пришёл в движение, плавно набирая скорость. Мач. Да, блин, это, наверное, их любимая спортивная дистанция. Обхотя финила лапищами, на манер медведя, здоровяк пушечным ядром след командиру пролетел по коридору. Зал промеркнул, испугаться не успел. Вот уже проход на волю. С запозданием вспоминаю о щедро рассыпанных по полу стреляных гильзах. Не хватает только поскользнуться. Нет, проскочили. Тряска ослабевает, движение замедляется, звучит недоумённый искондер. Развёрнутый на лету и поставленный на ноги, я еле сохраняю равновесие. Растряс И голова раскожилась, смотрюю её, смехаюсь. Парень. Просто вы, убориски, как у... ну, понятно, что а колдовская механика дело не торопливое, размеренное. Прогресс-то должен обороты набрать. Перестаю подтрунивать. Короче, я уже вижу, сейчас откроется